«Откуда вы узнали о свойствах луча?» «Я, профессор, был на вашем докладе. Я с яйцами еще ничего не делал. Только собираюсь. ей бог выйдет!» «Убедительно вдруг и задушевно», — сказал Рок. «Ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят». «Знаете что, — молдал Персиков, вы не заволок, нет?»